Глава 34. Где-то на Ближнем Востоке. Начало 21 века. Это случилось в одном небольшом государстве Арабского Востока, отсутствие нефти в котором с лихвой компенсировалось изрядным количеством всяких народных фронтов, движений и просто разного рода вооруженных отморозков невнятной политической ориентации. Испуганное правительство страны силами насквозь коррумпированной полиции и малочисленной прямо-таки о переточной армии, ничего не могла поделать с этим сбродом, а потому старалась с ними всеми не ссориться. Однажды прямо в центре столицы средь бела дня было совершено нападение на машину российского посольства. Неизвестные перебили немногочисленную охрану и захватили военного атташе, его помощника и, что самое хреновое, регионального резидента нашей разведки. На следующий же день на посольство России вышел один из народных фронтов, который взял на себя ответственность за происшедшее и выдвинул ряд требований. Эти ребята, кроме кучи разного рода политических фантазий, возжелали возобновления прерванного еще в начале 90-х финансирования и скромную сумму в 5 миллионов долларов одномоментно. В противном случае они обещали вернуть захваченных ими по частям, а в доказательство серьезности своих намерений подбросили к воротам посольства мешок с обезглавленным трупом помощника военного атташе. В центре случившееся вызвало эффект разорвавшегося снаряда. В воздухе ощутимо запахло кротом. А как еще, по-вашему, можно объяснить факт захвата приехавшего только на один день в местную резидентуру с ревизией офицера такого ранга? Этот, с позволения сказать, Народный фронт. Кстати, заслуженно считался одним из основных беспредельщиков в регионе. А политикой его главари интересовались ничуть не больше, чем сомалийские пираты. Плевать они там хотели на политику с самого высокого бархана. И, наконец, самое главное, вернее, самый главный, генерал Ткачук. Человек почти запредельной информированности. Он проработал на Ближнем Востоке почти 30 лет, из них более 20 резидентом Было совершенно ясно что его как следует выпотрошат, а потом откроют оживленную торговлю информацией. Благо покупатели на нее точно найдутся. Хорошо еще, что к описываемому времени утомленный алкоголем бориска с криком «Берегите Россию!» уже катапультировался из Кремля и к руководству пришли более вменяемые люди. В противном случае дальше надувание щек дело бы не продвинулось, а может быть даже и до этого бы не дошло. Меня в срочном порядке послали туда в командировку, снабдив МИДовскими документами, парой другой костюмов дипломатического покроя и консервативными очками в враговой оправе с приказом вернуть Ткачука живым или мертвым. Лучше, конечно, живым. В подчинение мне выделили стандартную группу офицерского спецназа из восьми человек. Командиром той группы и был Юра Первухин. Молодой перспективный офицер, любимец начальства И уже подполковник в неполные 30 лет. С другими его качествами я ознакомился в рабочем порядке и не скажу, что пришел от них в восторг. Должен сказать, что этот дикорастущий командир мне с самого начала крепко не понравился. Во-первых, уж больно по-хамски он обращался с подчиненными ему офицерами. А во-вторых, он слишком резво начал срывать дистанцию со мной и задавать лишние вопросы. Все началось еще в самолете. Плюхнувшись без приглашения на соседнее с моим кресло, он сразу же без церемоний начал дружить. «Что, Шурик, ссышь летать!» «Тот, я смотрю, фары запотели!» Я как раз собрался немного подремать. Как можно вежливее, ответил я. «Потом подремнешь. Доложи ко мне!» «Вы знаете, что это такое?» Спросил я и продемонстрировал трубку спутниковой связи. «У самого такой есть. К чему ты это?» А к тому, что если вас не предупредили о моих полномочиях, я могу прямо сейчас позвонить и организовать вам инструктаж. Да ладно! И еще, впредь, будьте добры, пожалуйста, обращайтесь ко мне на вы и исключительно по имени отчеству. Вы меня поняли. Так точно, есть, виноват. Решите идти, Александр Кириллович. Он встал и шутовски приложил ладонь к виску. Больше всего в тот момент мне хотелось просто и без филологических изысков послать его на хрен Но как истинный дипломат, Я бледно улыбнулся. Не обижайтесь, Юрий. Уверен, что мы с вами прекрасно сработаемся. Он что-то буркнул и отошел. Буквально на второй день по прибытии нам удалось прихватить одного из активистов того самого фронта. Правда, невысокого ранга, с помощником. Я распорядился доставить захваченных на нашу временную базу за городом и подготовить их к работе. Прибыв на место, я заставил картину из серии «Не к столу, будет сказано». Связанный по рукам и ногам активист бился, как в припадке эпилепсии, и что-то мычал сквозь кляп, наблюдая вытаращенными глазами, как Юра режет его помощника. Просто режет на куски с милой улыбкой на устах. «Что вы делаете?» – заорал я. «Работаю, уважаемый Александр Кириллович, работаю», – безмятежно ответил тот. «Тут кровушки немного пролилось, осторожно, не упадите». «Немедленно прекратить!» «Не понял». «Вижу, что не поняли, уберите этого». Я указал на разделанного на части помощника. И оставьте нас вдвоем. Прошу понять меня правильно. Я и сам далеко не ангел, и мне не раз приходилось проводить интенсивные допросы в полевых условиях. Но чтобы так радостно пластать живого человека на куски? Вечером того же дня Юра заявился ко мне и затеял скандал. Оказывается, у него появился план действий, и он уже успел сообщить о нем в центр. Надо просто пойти по цепочке, Александр Кириллович. Можно просто, Саша? Нет. Ладно, мы захватим все руководство фронта и обвиняем всех их на ткачука. Что скажете? Очень хотелось ответить. Скажу, что вы просто мудак, Юрочка. Но я сдержался. Скажу, что это невозможно. Руководство слишком хорошо охраняет. Вы просто не знаете, на что я способен. Почему не знаю? Не далее, как сегодня днем, имел возможность убедиться. Мы будем действовать по-другому. Как? С умом. Объясните. Завтра все и узнаете. Я не нужным объяснять этому душегубую энтузиасту, что нет смысла захватывать первых лиц и пытаться наладить обмен. Вторые лица никогда на это не пойдут. Напротив, даже обрадуются, что нашими стараниями вышли в лидеры. Еще в Москве, в спешном порядке изучая имеющиеся на эту банду материалы, я обратил внимание на некоего банкира по имени Абу Али проработал все, что на него имелось, и сделал вывод о том, что финансовые потоки этого самого фронта проходят именно через него. После беседы с оболтевшим от ужаса пленным я запросил центр, и полученная оттуда информация позволила сделать кое-какие выводы. «Как хотите, уважаемый Александр Кириллович», – заявил уходя, уязвленный по самое никуда, Первухин. «Но когда все это закончится, я с очень большим удовольствием набью вам морду». а «Опоследствий не опасаетесь?» – полюбопытствовал я. «Не очень». Ни черта он не боялся. Генеральский сынок и любимец руководства верил, что все как всегда сойдет ему с рук. На следующий день, ближе к вечеру, мы прихватили достопочтенного Абу Али на квартире любовницы. Он даже не успел снять штаны. Несмотря на уважительную приставку к имени, Этот господин оказался не таким уж старым и не робкого десятка, а самое главное, чертовски хитрым и умным сукиным сыном. И очень неплохим психологом. Он сходу предложил мне 3,5 миллиона долларов и мертвого ткачука через 4 дня. Видимо, того уже вовсю начали потрошить. Пришлось даже немножко его попрессовать, прежде чем он стал сотрудничать. В этой суете я совсем упустил Юру. Пока я мотался туда-сюда, организуя обмен генерала на банкира, этот змей-искуситель успел с ним очень плодотворно пообщаться. А вечером следующего дня Перухин просто без особых затей провел со мной встречу без галстуков, один на один. «Слушай сюда, Шурик!» «А я, кажется...» «Заткнись!» «В сложившейся ситуации...» «В сложившейся ситуации я отстраняю тебя от руководства операцией. Сиди тихо и не отсвечивай. А если не будешь дергаться не по делу, оставлю в живых. Да еще один жар подброшу». Тут он подмигнул. «Согласен!» «Я немедленно звоню в центр». «Значит, не сложилось!» Он молниеносно схватил меня за горло и сжал стальными пальцами. «Как бы ты хотел умереть!» «О старости!» – просипел я из последних сил, оставаясь в образе. «Боюсь, что не получится». «А что скажут твои?» «Это уже не твоя забота!» «А он?» И я повел головой влево. «Надо же! Этот супермен купился на такой незатейливый трюк! Он только немного отвернул голову, а я сбил захват с шеи круговым ударом левой изнутри и от всей души приложил его хуком с правый висок он рухнул на земляной пол как подрубленный четверо сидели на ступеньках глядя в небеса остальные трое отсутствовали они охраняли подступы к базе женя позвал я массируя горло да отозвался заместитель командира группы капитан евгений самохвалов невысокий чернявый крепыш «Ваш командир валяется внутри, отключенный и связанный. Есть ко мне претензии?» «Проиграли», – сообщил своим Женя и уже обращаясь ко мне. «Претензий нет». «Кто проиграл?» – слегка ошалил я. «Когда он пошел с вами разговаривать, мы с ребятами поспорили, чья возьмет. Они ставили на него, я на вас, теперь с них пиво. А если бы он?» «Пришлось бы пеленать, а то совсем заигрался, урод!» Самохвалов встал со ступенек. Наши действия. Лично вам я приказываю вступить в командование группой. Слушаюсь. Первухина доставить в наше посольство. Передайте нашим, чтобы его первым же бортом отправили в Москву. По дороге ни в какие разговоры с ним не вступать. Ясно. Вот телефон, звоните. Вам подтвердят мои полномочия. Не надо, я уже в курсе. Известите остальных. Есть. Через два дня родина встречала героев. Всех нас. Военного аташе и живого, только слегка потрепанного генерала. Что касается лично вашего покорного слуги, то дело до объятий и поцелуев не дошло. Я сразу же загремел послужебное расследование. Так выяснилось, генеральский сынок Юра умел пользоваться не только ножичком. Он удивительно ловко состряпал донос, и добрые две недели мне пришлось писать объяснительное, оправдываться, разве что не каяться. Хорошо еще, что за меня вступился Терехин. К тому времени уже адмирал, и, как я узнал позже, группа в полном составе подала рапорты о произошедшем. Спасибо ребятам. зато дело меня все-таки наградили. Через полгода и чем-то несерьезным, типа юбилейной медали, за образцовый проезд в трамвае. Крота вычислили. Им оказался тот самый помощник военного атташе, единственный из всех, причастный к этому делу, с кем рассчитались быстро и по справедливости. Первухину, насколько мне стало известно, объявили все на все выговор, даже не строгий. А еще через 4 месяца его до нельзя успешная карьера внезапно закончилась. Юра, что называется не по чину, выступил в одном популярном московском кабаке. Ему приглянулась дамочка, коротающая время в компании пузатенького субъекта в костюмчике стоимостью в полугодовую зарплату начальника Юриного начальника. И он, недолго думая, предложил ей бросить этого Борова и присоединиться к настоящему мужчине. Завязалась оживленная дискуссия, в которой самое деятельное участие приняла охрана спутника той самой красотки. Первухин без особого напряга отключил охраняющих тело а самому охраняемому нахлобучил на голову фаянсовую супницу с еще не остывшим куриным супчиком. После чего покинул поле битвы по-английски, то есть не попрощавшись. Освобожденный ресторанной прислугой от столь экзотического украшения пострадавший начал мстить сразу же, даже не стряхнув с ушей лапшу. Отточенным движением он выхватил из внутреннего кармана из похабленного бульоном пиджака свое оружие – скромную телефонную трубку, украшенную по периметру драгоценными каменьями, и набрал парочку заветных номеров. Все, чего смог добиться Юрин папа, это не возбуждение уголовного дела по факту. Настоящий мужчина вылетел из доблестных вооруженных сил, обгоняя собственный мат, и виск. Поговаривали, что после случившегося он изрядно присел на стакан и в итоге сгинул где-то в дебрях недорогих распивочных.